«Это не более, чем юридическая формальность папа. В этом есть определенные удобства». «Для женщин», — буркнул Френ. «Пусть так», — согласился Ранду. «Но в любом случае, это личное дело мальчика. Женить бы старая традиция в академии». «Подумаешь, академия. Есть с кого брать пример». Торан снова возразил. «Моя жена из академии».